Глава первая. Закон свободы воли. Нарушение чужой свободы воли приводит к нарушению вашей. На курс законов вселенной пришла Екатерина. Ее дочери было шестнадцать лет. В выпускной класс пора выбирать будущую профессию институт. Дочь мечтала стать архитектором, а мама хотела, чтобы она занялась медициной. Очень популярная семейная история, часто перерастающая в драму. Многие из нас выбрали специальность, которую навязали родители, а потом либо заваливали сессию одну за другой, либо никогда не работали по профессии. Постоянные прения между Катей и её дочерью частенько переходили во взрывные конфликты. Взаимопонимание в семье пропало. На курсе моя ученица поняла, что желает устроить дочку в медицинский Потому что боится за ее будущее. А вдруг она не сможет найти работу, а если не осилит сложные чертежи? В какой-то момент дочка смирилась с выбором матери и уже готова была ей уступить. Но конфликты стали вспыхивать в другом. Начали портиться отношения с мужем. Он принялся лишать свободы воли уже саму Катю. Ты не так ставишь тарелки в посудомойку. Почему на моей рубашке не ровная складка? Зачем тебе еще один цветок на подоконник, если и так уже ставить некуда? Как только Катя избавилась от страха, который провоцировал ее нарушать свободу и волю своего ребенка, ситуация изменилась к лучшему. Благодарная дочь начала готовиться к поступлению в архитектурный институт, а муж внезапно перестал критиковать, даже сам купил новый комнатный цветок. В семье наступила долгожданная гармония. Это одна из многочисленных ситуаций. которое происходит в жизни из-за нарушения закона свободы воли. И мотивы вроде бы благородны. Я же хочу как лучше. Если вам кажется, что кто-то в вас нуждается, но не знает об этом, и ему непременно нужно причинить добро, то вы, наверное, пути нарушения закона. Запомните, пока вас не попросили, пока не дали согласия на участие в чьей-то жизни, вы не имеете права в неё вмешиваться. Закон свободы воли это энергия первой чакры. В теле она находится у основания позвоночника, там, где копчик, и отвечает за выживание и жизненную стабильность. И закон этот нарушают из мотива добродетели, порождённой личным страхом за выживание своё или близкого человека. Так Катя боялась за будущее дочери архитектора: не освоит, не добьётся достойной зарплаты. плохо устроиться в жизни. Запомните, каждый имеет право на свободу воли. Каждый имеет право быть собой и поступать согласно своим ценностям. Любой может оставаться верным своим принципам и оставаться самим собой. Каждый сам отвечает за принятые решения в своей жизни. Если вы нарушаете чужую свободу воли, любой человек может нарушить вашу Закон свободы воли можно назвать главным и базовым среди других законов вселенной. В нём карма действует самым очевидным образом. Прилетает вам бумерангом оттуда же, куда вы его забросили. Но ну, нарушаем мы его, конечно, и страхов, тех, что мы унаследовали от предков. И это отражается на нашем поведении. Давайте поговорим об этом подробнее. При подавлении воли все ресурсы мобилизуются на выживание. Человек буквально начинает бороться с окружающими за своё право на жизнь, хотя очевидных причин для этого нет. Просто теперь он реагирует на мир как на источник бесконечной опасности. Везде видит риски и перестаёт замечать прекрасное. Помните, как в период пандемии коронавируса люди в панике скупали туалетную бумагу и гречневую крупу. Это симптом подавленной воли. При первых признаках опасности такие люди теряют самообладание и совершают массу бессмысленных импульсивных поступков. Они и без того жили в бесконечном страхе, а тут ещё благоприятно сложились обстоятельства и паники есть, где развернуться. При отсутствии свободы воли человек попадает в систему координат, выживает сильнейший. Каждый, кто не разделяет их идей, враг. Его нужно победить или сделать своим союзником. то есть обратить в свою веру. А вера человека, живущего на уровне закона свободы воли выживания. Коллега на работе пересказывает вам все негативные новости, которые смог найти в интернете. Это подавление вашей воли. Если вы начнёте с ним спорить, он с пеной у рта будет доказывать, что вы не правы. Если вы не согласитесь, окажетесь врагом. Согласитесь, получите заряд отвратительного настроения на целый день. Человек всегда ищет объективное обоснование своего страха вместо того, чтобы его побороть. Если мы не можем с чем-то справиться, то ищем причины отнести неудачу в категорию нормы. Проще говоря, смириться и объяснить. Вот мир, он плохой или хороший? Жизнь на самом деле опасная или нет? Стоит только почитать новости, и сразу как-то страшно жить. Но выгляните в окно, Там вроде бы всё спокойно. Что если страх стал философией жизни? Что если бояться равно выжить? Бессознательные страхи чаще всего становятся фундаментом, на котором человек выстраивает своё существование. И тогда возникает иллюзия. Избавление от страха подразумевает разрушение всей жизни. Именно этим руководствуются люди, нарушающие закон свободы воли. Они не знают, что такое личные границы. и постоянно стремятся навязать свои страхи другим ведь это выглядит благородной миссией предупреждён значит вооружён страх не приемлет оценку объективности информации чего сильнее боишься в то и веришь расплата за нарушение закона свободы воли всегда приходит от того кто сильнее нас в этой так называемой энергетической цепочке клей ближнего да мир несправедлив Но он закономерен. Если лишаешь кого-то воли, то потеряешь свою. Способы подавления свободы воли. Нарушить чужую свободу воли можно не только непрошеным советом. Таких способов два: физический и интеллектуальный. Физический, когда человек, испытывая личный страх, лишает кого-то возможности действовать или самостоятельно принимать решение. Например, родители принимают решения за детей. Или директор компании, опасаясь провала и неудачи, отказывается от инновационного проекта. Боится один человек, а действовать не даёт другим. Он физически препятствует чужой свободе воли. Интеллектуальный. Когда человек, основываясь на личном страхе, пытается убедить других в своей правоте. Это любители пересказывать негативные новости и искатели справедливости, на деле находящие лишь несправедливость. Такое нарушение воли направлено на убеждение собеседника в неправоте. При этом действовать он будет не до того момента, пока с ним наконец-то не согласятся, а до тех пор, пока оппонент не проживет все эмоции, чтобы рлят у него самого. Сюда же можно отнести. и привычку бесконечно осуждать. Когда человек нарушает законы свободы воли, ему начинает казаться, что если он не осудит то, что ему не нравится, то ему придётся лично с этим столкнуться. Но тут есть одно но. Когда мы порицаем кого-то, вселенная принимает это как вызов. Ругаем значит, боимся, а чтобы не бояться, надо пережить. Помните, Если вы что-то или кого-то осуждаете, Вселенная поможет вам от этого избавиться бесхитёрственным способом. Принесёт вам это на блюдечке. Получите, распишитесь. Если у вас внезапно возникли странные неприятные события в жизни, просто вспомните, не осуждали ли вы подобного. Что нам даёт соблюдение закона свободы воли? А теперь о приятном. Когда мы живём в согласии с законами вселенной, она одаривает нас множеством подарков. Давайте посмотрим, что мы можем иметь, когда не подавляем свободу воли родных, близких или коллег. Стабильный доход. Человек, соблюдающий закон, всегда имеет твёрдую финансовую почву под ногами. Есть такая еврейская поговорка: счастлив не тот, у кого много, а а тот, кому хватает. Это как раз про тех, кто соблюдает закон свободы воли. Им всегда хватает денег, причём независимо от их уровня доходов. Возможно, вы сталкивались с такими людьми. Они живут богато, и это не за счёт десятков кредитов. Как-то им удаётся получать всё, чего они хотят. И в отпуск съездить, и машину обновить, и ребёнку в хорошую школу пристроить, ещё и на театр останется. Их жизнь выглядит успешной. Одновременно с этим существуют люди, именно существуют, а не живут, которые имеют солидный доход, но постоянно выживают. Я их называю нищими миллионерами. У них достаточно денег, чтобы жить в удовольствие, но они постоянно экономят на мелочах. Имея внушительные суммы на счетах, они покупают самые некачественные товары. У них всегда полные шкафы ширпотреба. Эти нищие миллионеры сознательно окружают себя дешевыми вещами, обосновывая это тем, что они просто экономные, и именно благодаря этому они богаты. По моему опыту, у 99% таких людей есть проблемы с эмоциональной зависимостью от родителей, чаще всего от матери. Именно материнская любовь обеспечивает выживание ребёнку. Первая чакра, помните? Если есть зависимость от мнения матери, значит, воля подавлена и нужно выживать. А если нужно выживать, экономно во всём, откладывай в кубышку, и вообще богатая жизнь это глупо. Ведь всегда что-то может случиться и срочно нужны будут деньги. Кстати, именно эта категория людей всегда становится жертвой мошенников. Те давят на страх лишиться денег, схема всегда одинакова. Отдай нам, а то потеряешь. И человек в панике расстаётся с нажитым. Не устану повторять: мир несправедлив, но закономерен. Если деньги лишают вас свободы воли и держат в страхе, Вселенная быстро вас от них избавит, чтобы вы прожили эту ситуацию и перестали бояться. Люди, соблюдающие закон свободы воли, видит окружающих не как конкурентов в погоне за благополучием, а как союзников для новых достижений. Если весь мир готов тебе помочь, разве нужно постоянно перестраховываться? Уверенность в будущем. Когда соблюдается закон свободы воли, человек не чувствует от жизни никакой угрозы. Наша энергетическая природа сильно отличается от физической. Когда мы ощущаем непрекращающуюся потенциальную опасность, то саботируем будущее. А вот если человек следует закону, то живёт в ожидании чего-то нового и прекрасного. Он открыт для этого. У него даже мысль не возникает, что может случиться что-то плохое. А если оно всё-таки случается, то понимает, что это обязательно как-то разрешится и выход найдётся. Ведь мир ему друг. а не конкурент. Уважение личных границ. Участники моего курса Законы Вселенной заметили удивительную закономерность. Как только они проработали страхи, окружающие вдруг стали уважать их границы. Я живу как раньше, но родители внезапно стали интересоваться, комфортно ли мне то или иное и спрашивать моё мнение. До этого они всё решали сами и просто ставили перед фактом. Ещё 2 дня назад я должна была следовать их указаниям, а тут вдруг они хотят меня послушать. Это просто магия. Удивительно, как меняется отношение к нам, когда мы избавляемся от страхов. Без сложных ментальных техник, часов изучения психологии и долгих отстаиваний своей позиции. Нет страха нет нарушения закона. Нет причин вторгаться в ваше личное пространство. Это объясняется нашей особой энергетической природой. Нам только кажется, что мы общаемся на уровне интеллекта. На самом же деле мы чувствуем тонкие энергии друг друга и руководствуемся в первую очередь ими. Как мы воспринимаем человека, так к нему и относимся. Если вы соблюдаете закон, никто не сможет нарушить ваши границы. Не получится. Да и сама вселенная этого не позволит. Люди не будут чувствовать ваш страх и не станут лезть в вашу жизнь. Иммунитет. Тут всё просто. Нет постоянной напряжённости, нет болезненных психосоматических реакций. Когда мы чувствуем угрозу, в нас поселяется тревога, и со временем она входит в привычку и перестаёт быть заметной. волнуют то мировые кризисы, то потенциальные неудачи, постоянно что-то напрягает, причём то, что напрямую нас не касается. Но мы выстраиваем такую прочную связь со своим тревожным состоянием, что оно уже кажется нормой. Из-за этого наш организм постоянно мобилизован и тратит на это огромное количество энергии. Начинается перерасход сил, и в итоге появляется физическая уязвимость. Когда мы сильно переутомляемся, то заболеваем. Уверен, вам знакома эта ситуация: пара недель стресса, недосыпа, и вот мы уже где-то умудрились подхватить грипп. Соблюдая закон свободы воли, вы подсознательно регулируете свои усилия. Вам не нужно оглядываться на потенциально опасные ситуации, которые вас никак не касаются. Нет тревоги, нет нужды напрягать свое тело без причины. Вы экономите силы, получаете желаемый результат и положительные эмоции, а они дают организму необходимый ресурс для защиты тела от заболеваний. Так никакой грипп не страшен, пусть на вас хоть десять раз чихнут в метро. Немного про зависимости и пагубные привычки. Зависимости – это тоже нарушение закона свободы воли. Человек приобретает их при длительном или очень сильном подавлении своей воли, когда он и вовсе начинает ее терять. Появляются пагубные привычки. Я говорю именно об опасных зависимостях, которые разрушают социальную жизнь: наркотики, переизбыток алкоголя, игорная маля. Все, что лишает человека свободы принимать решения. Ведь тот, кто опьянен хоть водкой, хоть игрой в карты, совершенно утрачивает волю. Человеку практически невозможно выйти из этого состояния, пока он не найдет менее токсичный способ сопротивляться подавлению своей воли. Поэтому в такой ситуации я рекомендую отправить зависимого на лечение, а из его круга общения убрать того, кто его волю постоянно подавляет. Это всегда кто-то близкий и значимый, и именно из-за этого получается замкнутый круг. Даже если зависимое идёт на поправку, его снова и снова лишают свободы воли и сбрасывают обратно в пучину забытья. И всё повторяется. Он постоянно страдает и ищет альтернативную реальность, где наконец-то сможет принимать решения. Его зависимость это протест, попытка обрести свободу чувств в несуществующей реальности, в такой, где никто не подавляет его И более того, не способен пробиться через пелену изменённого сознания. Если в вашей семье случилась такая ситуация, и вы имеете дело с зависимым человеком, сначала уберите из его окружения того, кто лишает его свободы воли, а потом начинайте лечить. Иначе все попытки будут тщетны. Отсутствие эмоциональной зависимости от близких А что подумает мама, если я сделаю вот так? А как воспримет сестра, если я поступлю вот так? Разочарую ли я этим друга или он сможет мной гордиться? Признавайтесь, задаёте себе такие вопросы. Не переживайте. Это абсолютно нормальная реакция, заложенная в нас природой ради выживания. Но общество уже шагнуло вперёд. Человек, соблюдающий закон свободы воли, слезает с иглы одобрения. Учитывая, что люди любят использовать манипуляции в общении, а некоторые так и вовсе строят на этом отношения, то зависимость от эмоций близких опасная штука. Допустим, вы принимаете решение, осознавая, что родителям оно не понравится. Это касается только вашей жизни, но вы всё равно оцениваете всё через призму их мнения. Каждый шаг в жизни становится болезненным и сложным. Вы испытываете массу противоречий, теряете силы и подрываете своё здоровье. А возможно, и вовсе откажетесь от этого решения, как бы вам ни хотелось обратного. Например, вам нужно переехать в другой город. Вам предложили отличную работу в Питере. Родители за вас беспокоятся, потому что у них есть страх одиночества, провоцирующий их нарушать вашу свободу воли. Они подсознательно подают это в упаковке: переезд в другой город это опасно, неуютно, затратно, и вообще ты в курсе, сколько преступлений в Питере. По телевизору постоянно показывают криминал. Если вы не нарушаете закон свободы воли, то осознаёте, что это их мнение. Родители боятся не за вас, а за себя. Вы должны объяснить им, что будете обязательно к ним приезжать пару раз в месяц. что всегда будете на связи и всё у вас и у них будет хорошо. Вы снимете их страх, которого они сами не осознают. Ситуация разрешится благополучно, вы отправитесь на встречу приключениям в прекрасный Санкт-Петербург, и ничего криминального с вами там не случится. Но если эмоциональная зависимость от близких всё же есть, то решение будет даваться тяжело. Вы станете по 100 раз перестраховываться от всех потенциальных неудач и опасностей, от всех ситуаций, которыми оперируют ваши родители. То, от чего вы не сможете перестраховаться, будете постоянно ощущать как нависущую над вами угрозу. Да. При необходимости пройтись по Петроградской стороне глубокой ночью, вы будете слышать за собой шаги какого-нибудь грабителя из сводки новостей. Ещё и его притянете в свою жизнь. На всё это будет уходить огромное количество энергии, нервов и ресурсов, которые можно было потратить на что-то более полезное. На месте родители, может быть, ваш супруг, друг, брат, любимый педагог, кто угодно, чьё мнение для вас очень важно. Переезд, манера одеваться, выбор партнёра в отношениях, важная покупка, абсолютно любое решение могут поставить под сомнение. Если вы эмоционально зависимы от окружающих, то неизбежно испытываете чувство вины за то, что не последовали их советам. Но запомните, собственное мнение и обладание волей это не роскошь, это базовые потребности любого человека. Без них мы становимся заложниками добродетелей своего окружения, которое почему-то всегда знает, как нам лучше жить. Но этого не знает никто, кроме нас. Вне зависимости от того, по чьей вине мы допускаем ошибки в своей жизни, послушались мы близких или сами наворотили дел, отвечать всё равно придётся нам. Лучше учиться на своих оплошностях, чем на ошибках, совершённых по чужой воле. От своих косяков мы получаем опыт, от чужих разочарование. Свобода. Это уже скорее из области философии. предмет дискуссии для седобородых Сократов и умудренных Гегелей понять сложно, но так просто ощутить вы чувствуете, что ни от кого не зависите и вам ничего не угрожает можете делать то, что вам хочется и не думать о глобальных рисках под свободой мы подразумеваем многое финансовую самостоятельность отсутствие манипуляций и эмоциональных зависимостей Соблюдение закона свободы воли даёт свободу от влияния других людей. Если вы не испытываете страхов, которые провоцируют нарушение закона, вы переходите из системы координат, где нужно бороться за выживание, в систему, где вы начинаете выбирать то, что вам хочется. Это и есть независимость. Когда вы у руля своей жизни и никто не пытается вырвать штурвал у вас из рук. Вокруг нас постоянно бушуют много штормов. Но если каждый возьмёт свой штурвал и не будет управлять чужими, пройти через бури будет легче. Каждый должен отвечать за свою жизнь и не пытаться исправить других, не имея на то разрешения. Три врага закона свободы воли. У каждого закона вселенной есть свои враги. Поступки, провоцирующие его нарушение, Если вы перестанете их совершать, вам будет проще соблюдать закон и всегда находиться в безопасности физической и эмоциональной. Страх. Это основная причина нарушения закона. Мы детально изучим страхи в этой главе и посмотрим, откуда они берутся и как с ними бороться. Осуждение. Чем чаще вы предаетесь осуждению, тем выше вероятность перейти красную черту нарушения закона. Мы всегда осуждаем то, чего боимся, а если боимся, нужно это изучить. Однажды да лай лама сказал: «Страх разрушается знаниями». Эти слова настолько отозвались во мне, что хотелось вскрикнуть: «Эврика! Вселенная хочет видеть бесстрашных людей, полных знаний!». только так мир сможет развиваться. Если вы что-то осуждаете, найдите причины, по которым это имеет право существовать в чужой реальности. Да, именно в чужой. Тот факт, что вы не хотите иметь этого в своём мире, вполне очевиден. Кому-то это нравится, оно имеет право существовать. Для меня это недопустимо, но это чужой выбор, и я его уважаю. Запомните как мантру Большой мир не обязан быть таким, каким вы его себе представляете. Таким должен быть только ваш личный мирок. Я уже говорил, что все мы живём в одном мире, но каждый в своём. Если вас осуждают чужие, они притянутся и ворвутся в ваш. А нам надо неприятие чужого выбора. Перекликается с осуждением, но имеет немного другой смысл. Если вас терзают внутренние переживания за чужой выбор, значит вы рискуете нарушить закон. Допустим, ваша дочь выбрала себе в мужья молодого человека, который совсем не соответствует вашим ожиданиям. Вы ждали джентльмена во фраке из интеллигентной семьи, а явился длинноволосый панк в рваной жилетке и с татуировками по всему телу. Мама, я его люблю и слышать ничего не хочу. И вот мы уже видим весь масштаб. развернувшейся драмы. Отчаянные споры, слёзы, истерики и наконец: делай, что хочешь. Твоя жизнь. И звук громко хлопнувшей двери. Каждый из нас делает тот или иной выбор согласно своим жизненным задачам. Каждый из нас получает свой уникальный опыт. Если вы не принимаете выбор другого человека получить именно его собственный опыт, Кто-то обязательно лишит вас возможности самостоятельно принимать решения. Может быть, этот неприглядного вида молодой человек возьмётся за ум и станет тем самым желанным джентльменом во фраке. А может быть, дочь, с подавленной волей, всё-таки пойдёт на поводу у матери и расстанется с любовью всей жизни. Потом найдёт себе того самого джентльмена, который не такой уж и джентльмен, хотя фрак носит. Он оставит после себя потомство и скрыется в лондонских туманах, бросив жену с разбитым сердцем и новорождённым чадом. Матери, не принявшей выбора своего ребёнка, придётся заботиться о внуке, пока дочь еле справляется на трёх работах. Свобода воли матери тоже подавлена, ведь она целыми днями сидит с младенцем на руках, а могла бы ходить по кружкам или путешествовать. Бумеранк всегда прилетает обратно. Таких историй можно привести тысячи: от переезда в другой город и выбора профессии до огромных долгов и лечения наркотической зависимости любимого ребёнка. Если вы устраните всех врагов свободы воли, дышать будет легче, а риск нарушить закон вселенной станет меньше. Это ваш первый этап осознанности. Осознанность приходит не через сотни медитаций и распевания мантр и бесконечных духовных ретритов, Осознанность это понимание, каким образом ваша энергия влияет на окружающий мир. Симптомы нарушения закона свободы воли. В повседневной жизни очень сложно понять, следуем мы законам вселенной или нет. Но мы способны различить симптомы нарушений, чтобы их вылечить. Как с простудой. Наспорк, главная боль в горле першит. Значит, надо хотя бы попить чай с мёдом и лимоном. Чем быстрее мы исправляемся, тем меньше неприятных последствий получаем. Эдык и поворотни туда. Чем дольше вы движетесь в неверном направлении, тем дольше нужно ехать обратно к развилке, чтобы вернуться на свой путь. Жизнь это бесконечный процесс получения опыта. Он подразумевает под собой ошибки. Проблема людей не в том, что мы совершаем ошибки, а в том, что мы их не исправляем. И многие бы и рады их исправить, но не знают как. Давайте поговорим о симптомах нарушения закона свободы воли. Так вы сможете понять, есть ли у вас заболевание с нарушением этого фундаментального закона вселенной. Как поймёте, сумеете прервать цепочку неверных поворотов и вернуться на свой жизненный путь. Об этом я тоже расскажу. Слабый иммунитет и проблемы со здоровьем. Это психосоматическая реакция на постоянное чувство опасности. Что-то волю нарушили, и вы подсознательно чувствуете, что где-то затаилась угроза. Возникает страх обещающей неизбежной неприятности. Организм мобилизуется в ожидании какой-нибудь пакости от мира. И весь ресурс тратится на защиту от любых внешних событий. Идёт перерасход физической энергии, нарушается пищеварение, уля, иммунитет готов сдаться напору инфекций, особенно респираторных. Начали часто болеть? Разбирайтесь с законом свободы воли. Вселенная пытается нас изолировать, чтобы мы не натворили больших бед. зависимость от личных отношений. Это ярче всего проявляется в ситуациях, когда вы просите разрешения сделать вполне обыденные вещи. Например, заходите на кухню и спрашиваете супруга: "Можно я возьму кружку, чтобы чайку попить?" Чашку, которая стоит в шкафу и никак с мужем не связана. Он не претендует на неё, более того, там и 60 так других, ничем не хуже. Но разрешение зачем-то попросить нужно. Это простой бытовой пример. Есть и более глобальные. Например, при принятии важных личных решений. Допустим, партнёр будет только рад, если вы не будете ходить за ним по пятам и спрашивать разрешения взять молоко из холодильника или принять душ. И вот вы решили заняться новым хобби. Вы уже нашли все инструменты и книжки по вышиванию крестиком, набрали целую корзину товаров в интернет-магазине, Нашли в плотном графике часок другой на это занятие и готовы нажать кнопку заказать. В своих мечтах вы уже вышили огромную звездную ночь Ван Гога и повесили ее на стенку между дверью и комодом. Но тут приходит мысль: а посоветуюсь-ка я с любимым человеком, он обязательно меня поддержит. Звучит шарко не тапок из кухни в спальню. Слушай, я тут такое придумала. Очень хочу научиться вышивать крестиком. Такие красивые картины можно делать. Если хорошо пойдёт, можно даже продавать или хотя бы дарить родственникам. Но почему-то вместо одобрительного это крутая идея, вы слышите, тебе заняться нечем. По всей квартире твои нитки валяться будут. А сколько это всё стоит? Да и когда? Работа, дом, а детям с уроками помогать. Настроение падает быстрее, чем курс доллара, а уровень обид взлетает до вершины Эвереста. Кто будет виноват в том, что вы в итоге остались без хобби? Конечно, ваш партнёр. Что вы потом сделаете? В ответ запретите ему то, что захочет уже он. Подавите свободу воли по принципу бумеранга. Чем всё закончится? Обидами, придирками, Всё по сценарию нарушения закона вселенной. На самом деле, партнёр не понимает, как для вас это важно. Допустим, он устал после работы и уединился с книгой в спальне. Его голова занята проблемами уходящего дня, он пытается отвлечься. Тут вы, полный вдохновения, врываетесь в его пространство и начинаете его грузить задачами, с которыми хотите справиться сами, но требуя одобрения Лишайте его свободы воли. Ведь ситуация в данном случае подразумевает участие. Возможно, потом он будет рад вышитой крестиком картине Ван Гога, но не в эту минуту. Принятие решения вышивать ли вам крестиком никак не входит в его планы, даже если от него требуется всего лишь улыбнуться и кивнуть. Если вы не страдаете зависимостью от мнения партнёра, всё происходит иначе. Вы нашли себе хобби. Без чувства вины и необходимости одобрения сделали заказ в интернет-магазине, освоили пару простеньких вышивок и наконец создали эту шедевральную звёздную ночь. И муж сказал: "Какая красота! Ты крутая!" по своей воле. Конфликты с родителями или детьми? Здесь я подразумеваю не такие конфликты, которые случаются один раз, да и вы больше не общаетесь. Именно системные стычки, чаще всего по самым банальным причинам. То деньги не так тратишь, то ложку не так кладёшь. Если вы заметили, что к вам придираются родители, посягают на свободу решения и воли, сразу ищите ситуацию с нарушением закона. Дети тоже могут провоцировать конфликты, являясь ограничителем свободы воли. В своей жизни я встречал две категории родителей: Для одних ребёнок это лишение свободы, для других новая её степень. Если вы соблюдаете закон свободы воли, чада не будет ограничивать вашу жизнь. Как-то всё сложится самочудным образом, и вы сможете с ним и путешествовать, и по выставкам ходить. Такие родители становятся для ребёнка примером жизни, полной свободы и приключений. Если же присутствует нарушение закона, то дети будут постоянно вас ограничивать, создавать проблемы. Возможно, им даже подарят барабан в тот день, когда у вас приступ сильной мигрени. Даже представлять неприятно, да? Однажды на одном из моих онлайн-марафонов участница Марина пожаловалась, что не может делать духовные практики из-за ребёнка. У неё был пятилетний мальчик, который не давал ей ни минуты покоя. Марина не могла найти возможности закрыться в комнате даже на четверть часа для коротенькой медитации. Внезапно в чате ответила другая участница курса. А у меня 5 детей, один грудной, работа, муж, собака и два кота. И я отлично справляюсь с практиками. Признаться, тут даже я чуть не уронил телефон в кофе. Как? Ради любопытства нашёл её страницу в соцсети. И правда. На фотографиях была большая счастливая семья. Семья, в которой родители соблюдают закон свободы и воли, и дети не стремятся привести в исполнение наказания госпожи Кармы. Помните, дети относятся к вам так, как вы относитесь к этому миру. Они очень чувствуют все внешние родительские проявления и проецируют их на отношения с ними. Долги, финансовая нестабильность, Это самое серьёзное наказание за нарушение этого закона Вселенной. Сильнее всего лишает воли чувство долга. Если у вас накопились финансовые обязательства, денег постоянно не хватает, подумайте, соблюдаете ли вы закон свободы воли. Как показывает опыт моих клиентов и ещё десятков тысяч людей, как только причина нарушения устраняется, сразу появляется возможность закрыть долг. Здесь я называю это гнетущее финансовое обязательство. Если вы с энтузиазмом пользуетесь всеми благами кредитной политики банков, это не считается нарушением. Долг, рождённый из необходимости это знак того, что вы подавили чью-то волю. Здесь всегда идёт речь именно о долге, но не обязательно денежном. Возможно, вы загнали кого-то в чувство эмоционального долга за ваш непрошеный добрый поступок. Как правильно давать деньги в долг? Есть классная штука, придуманная ещё на заре становления письменности. Называется договор. Если человек его подписывает, соглашается со всеми пунктами, то сам несёт ответственность за принятое решение. Это его свобода воли принимать или не принимать условия договора, даже если они грабительские. Иногда соглашения с банками смахивают на сделку с дьяволом, но люди всё-таки их подписывают. Это их воля, и её стоит уважать как личный опыт. Вы либо даёте сумму в долг и сознательно прощаете с ней навсегда, либо заключаете договор, лучше всего нотариальный, где строго прописываете все условия сделки. Если вы не подстрахуетесь лишней бумажкой, где всё будет прописано, а долг вам не вернут, Станете переживать. Этим вы спровоцируете нарушение свободы воли человека, взявшего деньги, а это уже вернётся бумерангом в вашу сторону. Так что либо попрощайтесь со всей суммой сразу же, когда ли кому-то в займы, либо обезопасьте себя письменным договором, чтобы не сотрясать биополе переживаниями и не создавать повода для вселенной буквально вернуть вам должок. Помните фильм Варвара-краса, длинная коса. и протяжный возглас чудоюда должок. Если вы испытываете постоянные финансовые трудности, вам не хватает средств и жизнь проходит от зарплаты до зарплаты, значит закон где-то нарушен. Устраните причины. Когда вы перестанете ждать денег, чтобы жить. Если Вселенная видит, что финансы лишают вас свободы воли, она их у вас заберёт. Вне зависимости от уровня дохода Человек может столкнуться с таким симптомом. Кому-то не хватает пары миллионов на закрытие обязательств, а кому-то пары тысяч на еду. В обоих случаях люди испытывают одинаково отвратительное чувство, что у них нет свободы, финансовой, а значит и воли. Окружающие вас подавляют и пытаются подчинить себе. Недавно я отвечал на вопросы своих подписчиков И одна девушка спросила: "Что делать, если никто не пытается меня понять? Все ждут от меня одного, а я-то хочу совсем другого. Уже в самом вопросе изначально есть нарушение свободы воли. Меня никто не хочет понять. То есть это их проблема, что до них никак не доходит. Значит, я буду принуждать их к этому. Не я стану понятной, а они должны. Я нарушу их свободу" и будут требовать понимания. Закономерная реакция заявлять свои требования на свободу воли автора вопроса. Если вы нарушили закон вселенной, окружающие будут на это указывать, подавляя вас, требуя быть такими, какими они хотят вас видеть, зеркально тому, чего хотите от них вы. Отсутствие собственного мнения и зависимость от чужого Одно вытекает из другого. При нарушении закона свободы воли мы нуждаемся в постоянном одобрении. А что может дать большее поощрение, чем полное принятие чужой позиции? Человек без собственного мнения может показаться некоторым очень удобным, чем безостеньчего пользуется. Точно так не мой певец страстно желает выразить себя и вроде бы хочет спеть Но получается не звук, а что-то трудно понимаемое. Зато его очень ценят любители тишины. Собственное мнение – это результат эмоциональной устойчивости. Когда мы соблюдаем закон свободы воли, она появляется автоматически. Панические атаки и нервные расстройства. Термины из психиатрии очень подробно описывают тревожное состояние при нарушении закона свободы воли. Если вы боретесь с окружающим миром за выживание, нервная система вам за это спасибо не скажет. Это довольно серьёзный сигнал, и порой он требует медицинского вмешательства. Но давайте для начала разберёмся с законом вселенной, а потом будем пить таблетки. Потому что без этого знания лечиться можно до бесконечности. страхи, провоцирующие нарушение закона. Мы подошли к самому интересному к решению проблемы нарушения закона. Весь секрет в бессознательных страхах, которые заставляют нас совершать на первый взгляд безобидные ошибки. Они действуют как инстинкты. Но если их проработать, то вполне возможно подчинить себе животную реакцию и не допустить запуска или продолжения цепочки неприятных событий. Давайте для начала обсудим, чего мы на самом деле боимся, а потом перейдём к практике. Ей уже воспользовались тысячи людей по всему миру и смогли избавиться от страхов, провоцирующих нарушение закона свободы воли. Вот их нехитрый перечень. Страх публичного осуждения, страх несоответствия чужим ожиданиям, страх личного осуждения, Страх быть исключенным или не принятым обществом, страх потери жизненной стабильности, страх одиночества, страх смерти, страх публичного осуждения. Начнем с него. Этот страх завещали нам предки как возможность выживания. Какова вероятность того, что публичное осуждение будет угрожать вашей жизни? Сегодня это звучит смешно. Но возьмём, скажем, какого-нибудь предка, жившего во времена революции или репрессий. Тогда это могло действительно стоить свободы и даже жизни. То, что помогло выжить предку, передалось потомку. Это касается каждого из страхов в каждом законе вселенной. Так что у любого из нас точно найдётся несколько таких наследств. Итак, Страх публичного осуждения пережил время и поколения и трансформировался в установку: а что скажут люди? Если в детстве вам часто говорили эту фразу родители, бабушки и дедушки, скорее всего, такая генно-родовая установка у вас присутствует, и вы часто оглядываетесь на мнение абстрактных людей. Когда человек является носителем страха, ему постоянно требуется оценивать свои действия с позиции социума. Но будем честны, Разве общество может адекватно рассматривать наши поступки? Да и вообще, с чего мы взяли, что людей сильно волнует, как мы выглядим или живем? Пока их это не касается, и мы ничем не мешаем. Попробуйте пофантазировать, что такого вы можете сделать, чтобы вас под руки вывели на центральную площадь города и стали публично отчитывать перед всем честным народом? Вероятность такого исхода события ничтожно мала. А вот влияние страха на нашу жизнь огромно. Он заставляет видеть мир агрессором и нарушать закон свободы воли других людей. Страх публичного осуждения превращает общество в вашем восприятии в инструмент системы наказаний. Если нас кто-то осудил, обидел, подрезал на дороге, значит, это враг и нужно с ним сражаться. Всё это происходит в голове. А вот бои мы ведём в реальности. Стоим в очереди в банке, не пропуская вперёд хамоватого гражданина. Пытаемся протиснуться первым в пробке или спорим с политиком, который вещает с экрана телевизора. Это же нарушение чужой свободы воли. Страх провоцирует нас на это. С другой стороны, когда человек боится общества, он будет пытаться быть для него хорошим. В любой момент может принести себя в жертву ради социума и презирать тех, кто не готов этого делать. Ставить на первое место не свои интересы, не интересы близких, а общества и его благо. Невидимого общества в своей голове, которое обязательно его осудит за неподобающее поведение. Страх несоответствия чужим ожиданиям. Этот страх встречается реже, И он немного перекликается с предыдущим, но имеет другую энергетическую структуру. Он персонализирован. Допустим, вам очень нужно понравиться директору компании, где вы работаете. Руководствуясь этим желанием, вы будете неизбежно пытаться навязать окружающим свой героический образ, который, как водится, бывает далёк от истины. И пытаясь соответствовать этому вымышленному персонажу, которым вы себя назначили. Вы станете совершать огромное количество необдуманных действий. От меня же этого ждут. По мнению человека от него ждут героических поступков начальник, муж или жена, любимая тётя, близкий друг или кто-то, кто станет образом значимого лица. Значит, нужно надеть на себя маску героя и изо всех сил соответствовать чужим ожиданиям. Чаще всего эта история проявляется в отношениях Допустим, некий мужчина придумал себе, что женщины любят вот таких. И если он не будет вот таким, то его обязательно оставит в тоскливом одиночестве. Пытаясь следовать этому образу, он подавляет свою волю и в итоге начинает того же требовать от партнёрши быть вот такой женщиной. В итоге отношения превращаются в безумную жизнь иллюзий, построенной из кирпичей чужих фантазий. только вот эти иллюзии требуют реальных жертвоприношений своей истинной личности. Скажу набившую оскомину фразу, но всё идёт из детства. Закон свободы воли тесно связан с темой взаимоотношений с родителями. Большинство страхов корнями уходит в детство человека. Это начинается с фразы: "Вот будешь таким, тогда я тебя буду любить". То есть, когда родители требуют от ребёнка стать удобным Такая любовь обеспечивает выживание. Это чувствует детская душа. И это первая чакра. Если я их разочарую, могу погибнуть. Это входит в привычку и врастает, человек начинает бояться разочаровать других людей. Но взрослый уже понимает, что такое баланс, поэтому добавляется такая установка. Если я должен соответствовать их ожиданиям, значит и они должны соответствовать моим. Вот тут и рождаются подавление воли. Все эти психотравмы от бывших парней и мужей, которые требовали красить волосы в цвет, который вам не нравился, или надевать одежду, в которой вам не комфортно. Люди с таким страхом ломают партнера, требуют от него быть фантазией, и когда иллюзия наконец перетирает в пыль истинную личность, партнер теряет интерес и исчезает. Человек остаётся один на один со своими изменениями и уже не помнит, какой он на самом деле и что ему действительно нравится. Такая вот грустная история. Если вы стали её героем, проработайте этот страх. Люди с одинаковыми страхами притягиваются, и выйти из этого замкнутого круга можно лишь разобравшись с первопричиной боязнью несоответствия ожиданиям. Страх личного осуждения. Этот страх очень перекликается со страхом публичного осуждения, только здесь оно индивидуальное. Энергетическая природа очень схожа с первым страхом, но его следует прорабатывать отдельно. Если вы боитесь, что какой-то конкретный человек вас осудит, значит, вы рискуете нарушить закон свободы воли. Когда мы опасаемся осуждения от родителей, от близкого и любимого человека, то провоцируем их на это действие. Такие провокации требуют защиты и подавления свободы воли, то есть мы сами притягиваем это обстоятельство, а потом усердно с ним боремся. Боитесь, что отец осудит вас за нерациональное расходование денег? Вон вы купили себе новую куртку, хотя у вас уже три в шкафу висит. Лучше бы отложила на черный день, не тратила деньги. Любой комментарий на эту тему, даже самый безобидный. Красивая курточка, конечно, но дорогая, наверное. Вызовет поток болезненных чувств и спровоцирует вас нарушить свободу воли родителя. Вы станете спорить, спрашивать себя, а не зря ли вы купили эту злощастную куртку. А куда вообще отец лезет? Не из его же кошелька. Уберите страх. Триггера не будет, а с ним и потенциальных проблем. Страх быть исключённым или непринятым обществом. Для наших предков изгнание из общества обещало верную смерть. Этот страх они передали нам с кровью. Отсюда наша потребность быть частью какой-то социальной группы. Одиночки не выживают, и хотя нынешние реалии запросто это опровергают, нашему подсознанию об этом, кажется, неизвестно. Представьте, Вас исключили из кружка любителей вязания. Не страшно, ведь не очень-то и хотелось, верно? А если вас выгнали из светского круга, вспомните свои школьные годы. В каждом классе были свои социальные группы: лучшие, ботаны, лузеры и тот самый парень на последней парте, который двух слов связать не может и похож на отшельника. Исключение из лучших прямая дорога в лузеры. Сейчас уже будучи взрослыми, вы можете сказать: "Ну и что? Хорошо. Маленькие детки, маленькие детки". А теперь представьте, что на работе вас посадили за отдельный стол в дальнем углу, и коллеги стали холодней ко м относиться и уже не зовут посмеяться над свежими мемами из интернета. Не очень приятное ощущение. А суть та же, что и в школьные годы. Это и есть тот самый страх Ваша жизнь никак не меняется, вы просто сидите за другим столом. Зарплата у вас такая же, да и пустые разговоры коллег не отвлекают. Но кошки на душе всё-таки скребут. Что же я сделал не так? А на самом деле руководство готовит вас к повышению. Скоро вы вообще переедете на другой этаж. Но об этом вам никто не сообщил. Чувство несправедливости неизбежно начнёт вас съедать. В таком состоянии человек чаще всего нарушает закон свободы воли. Страх провоцирует совершать поступки, которые не соответствуют нашим внутренним ценностям. Боясь потерять своё место в обществе, мы начинаем подавлять других, драться за своё место под солнцем. Мир начинает казаться агрессивным, а если он такой, то с ним нужно бороться. Страх потери жизненной стабильности Под это подойдёт многое: потеря работы, доходов, уровня жизни, любимого смартфона, что угодно. Всё, с чем ассоциировано у вас жизненная стабильность. Иногда даже отсутствие любимых хлопьев на полке магазина может спровоцировать этот страх. Человек живёт по лекалам из чувств и эмоций, которые сам для себя создаёт. Некоторые детали мы обозначаем для себя как индикаторы жизненной стабильности. Например, у меня это хлеб и сахар. Спасибо предкам, пережившим послевоенный голод. Если этих продуктов было не найти в доме, раньше я впадал в панику. Сейчас же реагирую спокойно и просто заношу их в список покупок. Для одних таким индикатором может быть полный бак топлива в машине, для других определённая сумма на счёте, а для третьих бутылочка другая из Шатоньё в Дюпап в запасах. Если наши предки теряли жизненную стабильность, это всегда угрожало их выживанию. Раньше мир не был таким комфортным. Стабильность сводилась к наличию еды хотя бы на неделю и к тому радостному факту, что прямо в эту минуту вас никто не хочет убить или съесть. Сейчас же нам помогает чувствовать твёрдую почву под ногами целый набор вещей, без которых в принципе можно выжить. Но наше бессознательное воспринимает это как сигнал о риске для жизни. Из-за санкций больше не достать вино из Шатоньё-дю-Пап. Как жить дальше? Всё пропало. Смешно? А мозг действительно паникует. Ну и, конечно, ещё раз смею напомнить о великих битвах за гречку и туалетную бумагу в начале пандемии коронавируса. Если вы носите в себе этот страх, то на отсутствие повседневных вещей реагируют как на угрозу жизни, а значит готовы бороться за выживание с миром, который вообще не в курсе, что отсутствие кукурузных хлопьев поставило под угрозу само ваше существование. Вот здесь и появляется риск нарушить чью-то свободу воли, а потом устранять последствия. Страх одиночества. Здесь имеется в виду то одиночество, который угрожает нашему выживанию. Это не опасение за скучать от того, что вечером не с кем-нибудь будет поболтать. Боитесь, что не проживёте один? Будете подавлять чужую волю. Люди часто страшатся одиночества, потому что пребывают в иллюзии, что окружающие обеспечивают их выживание. Но вот в чём загвоздка. Они обеспечивают нашу жизнь, являясь только важной его частью, но не выживание. Вы слышали истории о том, как человек оказывался в незнакомом городе без связи родных и знакомых, а потом героически строил карьеру, потихоньку обрастал новыми друзьями и близкими, и его жизнь становилась лучше прежней. Именно такой человек написал этот текст. 31 декабря 2010 года я в полном одиночестве стоял на заметённой снегом улице Санкт-Петербурга. и не знал, как дальше жить и что вообще будет, и будет ли. Любой новый виток нашей судьбы начинается с того, что мы остаёмся один на один с собой. Именно так в полном одиночестве мы способны принимать самые смелые решения, те, что поменяют жизнь к лучшему. Если мы не боимся одиночества, то в мгновение способны скинуть с себя все кармические путы. которые заставляют нас оглядываться на кропотливо выстроенные социальные связи. Что скажут друзья? Что подумают родители? А как же продавец в магазине возле дома? Он же будет грустить, если я не приду за свежим хлебом. Ведь он всегда так рад меня видеть. Вы у себя один. Боится одиночество, значит, боится себя самого и постоянно с собой бороться. Ведь тот, кого мы сторошимся, враг А его нужно победить. Вот и тратят люди свою жизнь на войну самим с собой и лишь в самом конце пути осознают беспоплотность этого занятия. Себя нужно любить, обороться со страхом, не наоборот. Если вы не способны выжить в одиночестве, вы заведомо зависимы от окружения, а это нарушение закона свободы воли, а с ним все кармические последствия. В такой ситуации вы не способны построить жизнь такой, какой хотите её видеть. Страх будет держать вас в ожидании поддержки. Вы не сможете переехать в новый город, о котором мечтаете, путешествовать, завести новых друзей в разных уголках мира, потому что боитесь оказаться на мгновение одиноким. Пока одиночество кажется смертельно опасным, любые новые жизненные условия грозят гибелью. Так считает ваше бессознательное страх смерти каковы шансы что вы можете погибнуть прямо сейчас ответ на этот вопрос не имеет смысла потому что при любой вероятности наш ум будет бить тревогу и пытаться увести нас от неё в природе важны две вещи размножение и выживание всё что за рамками этих двух понятий зона опасности вспомните фильмы где есть сцены супружескими изменами. Пускай это будет комедия. Герой ползёт по карнизу пятого этажа, спасаясь от праведного гнева разъярённого мужа. На нём классический набор любовника: трусы, галстук и носки. Страсть к размножению побеждает страх смерти. Вам эта сцена кажется страшной? Вы сознаёте, что человек может лишиться жизни? На удивление, смерть в данном контексте выглядит скорее комичной, чем трагичной. А прыгнуть с парашютом это страшно. Допустим, вы никогда этого не делали. Заядлые парашютисты на этом примере могут просто скептически закатить глаза. Вообразите себе кадр, как тот же герой стоит у выхода из самолёта с парашютом за плечами, и он готов выпрыгнуть. Мы неизбежно представим его в встревоженном То есть по карнизу в трусах нормально, а вот парашют выглядит опасней затей. Таков парадокс нашего мышления. Если для размножения вам нужно переступить через угрозу жизни вперёд, а вот когда цель продолжить род нет, то ой, что-то я передумал. Если ваш предок рисковал погибнуть в процессе попытки улучшения своей жизни, и это не относилось к категории выжить или продолжить род, то такая область повышения жизненного комфорта будет восприниматься вами как опасная. Саботируй, такую команду даст наш ум. Допустим, ваш прадед был предпринимателем. В революции он столкнулся с тем, что наличие денег и богатства может привести к гибели. Он попал под раскулачивание, и его чуть не расстреляли. Вот вам установка. Деньги равно опасность для жизни. И теперь уже вы, его потомок, Спустя целый век никак не можете заработать свой миллион. Мозг постоянно саботирует процесс заработка, ведь для него разбогатеть значит погибнуть. Пока вы боитесь смерти, жизнь не начнётся. Вселенная будет держать вас в режиме выживания, ведь вы сами так и не решили для себя, чего хотите. Она будет показывать вам картинки того, чего вы боитесь, и того, чего вы хотите, и давать вам выбор. В далеко не всегда вы сможете отделить зёрна от плевел. Поэтому люди и выбирают события, которых боятся. А нужно-то всего лишь пережить страх, понять, что он не лишит жизни и избавиться от страшной картинки. Чтобы проработать страх, его нужно прожить. Но я уверен, что у вас нет ни времени, ни малейшего желания переживать сценарии всех перечисленных ранее страхов в реальной жизни. Здесь на помощь приходит одна замечательная особенность нашего мышления. Мозгу абсолютно неважно, как мы получаем опыт в реальности или через фантазию. Всё воображаемое он проживает как настоящее. Поэтому мы, например, испытываем эмоции, смотря фильмы и переживаем всё то же, что и герои в хорошо снятом кино. В проработке страха важна суть осознать происходящее, сделать нужные выводы. и понять ложность закономерностей, полученной от предков. Так что дальше вас ждёт увлекательная практика. Давайте будем бороться со страхами, чтобы перестать воевать с миром и с собой. Универсальная практика. Избавляемся от страхов, провоцирующих нарушения законов вселенной. Этой практикой уже воспользовались тысячи людей по всему миру, и они смогли изменить свою реальность к лучшему. Все мои упражнения основаны на визуализации. Для удобства назовём это просто фантазией. Все мы когда-либо рисовали себе картинки в ображении. Верно? Так и работает практика. Я буду просить вас представлять определённые образы и работать с ними. Это совсем не сложно. Страхи, из-за которых мы нарушаем законы вселенной, тоже фантазия. Как часто то, чего вы боитесь, случается в жизни? Возьму на себя смелость ответить за вас. Редко. Возможно, вам кажется, что вы предотвратили все негативные сценарии, именно поэтому они не воплотились в реальность. Но это верно лишь на десять процентов. В девяносто процентов случаев это тоже иллюзия. Опасения, которые вы испытываете, чаще всего живут только в вашей голове. Никакой настоящей угрозы нет и в помине. Но в этой же самой голове, по соседству со страхами живут и ваши мысли, которые имеют свойство превращаться в действия. Размышления, подкреплённые иллюзорными страхами, в итоге выливаются в бессмысленные, а иногда и вредные поступки. Все наши мысли это фантазия. Ведь всё, что мы имеем в жизни, когда-то было лишь воображением, а не реальностью. Если мы следуем хорошим фантазиям, желанием получаем хорошую жизнь. И если следуем плохим, то есть страхам, получаем не просто плохую, но даже страшную судьбу. Да, жизнь это выбор, в какие фантазии нам верить. Ну что, пришла пора выполнить упражнение и избавиться от страхов. Практика лучше всего сработает, если вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Условие проводится в полном одиночестве. Прогоните кота за дверь, объясните мужу или жене, что вас нельзя отвлекать, скажите детям, что в квартире спрятан клад с конфетами. Пусть ищут. Но в вашей комнате их точно нет. Кстати, спрячьте клад по-настоящему, не обманывайте. И чем дольше детям придётся его искать, тем больше времени у вас будет на практику. Создайте пространство для расслабления. Зажгите любимые ароматические свечи, благовония. Используйте музыку для медитаций. Я рекомендую Дева Примал. Их мелодии лучше всего помогают расслабиться. Или не включайте ничего, если предпочитаете тишину. Но беруши не помешают. Мало ли какие звуки вас отвлекут. Практика выполняется лежа. Главное, чтобы было максимально удобно и вы могли расслабиться. Выберите такое место в квартире, где вы ощущаете себя в полной безопасности. Дальше вам понадобится список страхов, которые провоцируют нарушение закона. В данном случае свобода воли. Практика одинакова для всех законов Вселенной. Продублирую их здесь. Страх публичного осуждения Страх несоответствия чужим ожиданиям, страх личного осуждения, страх быть исключённым или непринятым обществом, страх потери жизненной стабильности, страх одиночества, страх смерти. Алгоритм выполнения. К каждому страху мы будем обращаться по очереди, прорабатывая один за другим. Сперва в каждый из них нужно потыкать палочкой. То есть понять, есть ли он у вас вообще или нет. Поэтому так важно пройтись по всему списку, а не брать лишь те страхи, которые, как вам кажется, мешают вам жить. Прочтите первый пункт. Закройте глаза и представьте, что страх публичного осуждения воплотился в вашей жизни. Вообразите, что вы стоите на сцене, а все вокруг вас ругают. Одни свистят из зала, Кто-то ядовито шепчется за кулисами. Ваши близкие, друзья, случайные знакомые. Обратитесь ко всем органам чувств. Что вы слышите в этом зале? Насколько яркий там свет? Чем пахнет? Так вы поможете мозгу скорее вжиться в образ. Когда вы представили обстановку, попытайтесь досконально вспомнить все ощущения из момента, когда вы на самом деле боялись публичного осуждения. Обратитесь к детству. Именно там большинство страхов отпечатывается ярче всего. Ваша задача показать телу, что сейчас оно в тех же условиях. Нам нужно, чтобы оно отреагировало на то, что вас так пугает. Если вы почувствовали дискомфорт, неприятные эмоции, а в руках, ногах или позвоночнике появились зажимы, Значит, этот страх у вас есть, и его нужно прорабатывать. Об этом дальше. И делать это следует до тех пор, пока такая визуализация не будет вызывать у вас ничего, кроме равнодушия. Ну и осуждают меня все вокруг. Что они сделают? Это адекватная реакция на страх публичного осуждения, и цель данной практики. Иногда проработка одного страха может занимать до нескольких дней. Это нормально, если вдруг не получится сразу. Если в процессе выполнения упражнения вы понимаете, что силы закончились, примите из за практику снова, но уже завтра. Если же у вас с первого раза не возникло никакой реакции на страх, значит всё в порядке. Его у вас нет. Переходите к следующему пункту списка. Проработка страха. Первое Зажгите свечи, благовония, включите расслабляющую музыку. Второе. Расположитесь удобно на кровати и закройте глаза. Третье. Ощутите страх в теле. Можете снова погрузить себя в ситуацию, где вы напрямую с ним сталкиваетесь. Не стесняйтесь ярко фантазировать. Четвёртое. Определите, где и как в теле локализуется Этот страх, где он живет? Вы можете прийти к ответу на уровне мысли, например, это ощущение у меня в желудке, тянущий холодок, или почувствовать, как напряглась шея и оказались зажаты плечи, а может быть, вы с силой подвернули пальцы ног. Прислушайтесь к себе и найдите место, где обитает ваш страх. Пятое. Если вам кажется, что он везде, спросите себя, где в теле источник этого страха. Откуда он начинается, где его эпицентр? Даже если он волнами расползается по всему организму, у него наверняка есть источник. 6. Дальше визуализируйте страх и представьте, как он может выглядеть. Как сгусток энергии, некая субстанция или даже предмет. Доверьтесь своей фантазии. Он может принимать какой угодно образ. Будь то шаровая молния или стальной кубик. Седьмое. Спросите себя, от кого из предков вам досталась эта генно-родовая установка. Не погружайтесь в долгие размышления. Первая мысль всегда самая верная. Восьмое. После задайте вопрос: зачем вашему предку нужен был этот страх? как он помог ему выжить. 9. Через образы представьте, как этот страх влияет на вашу жизнь. Спойлер: плохо. Но нужно выяснить, каким именно ощутимым последствиям он привёл. Расслабьтесь. Пусть эти образы сами приходят вам в голову. 10. Если у вас появилось понимание, что этот страх вам только вредит, Вытаскивайте его из тела и отправляйте в землю. Возьмите эту шаровую молнию, клубик с густой субстанцией и представьте, как вы бросаете это на землю. Оно уходит глубоко, где-то там соединяется с центром земли и перерабатывается, как ветки перемалываются в дробилке для древесины. Раз и вот остались одни безвредные щепки. Все. Страх. проработан. 11. Иногда наш мозг с нами играет и подкидывает иллюзию. Этот страх нам нужен. Как правило, одна установка часто цепляет другую. Тогда перейдите на нижний уровень и постарайтесь зацепить уже этот побочный страх. Определите его в теле, визуализируйте и отправьте в землю вместе с основным. Пусть перерабатывается. Двенадцатое. Теперь поблагодарите предков за возможность получить такой опыт и закончите проработку этого страха. Тринадцатое. Отдохните и переходите к следующему пункту из списка. И так до тех пор, пока все страхи не закончатся. И если у вас никак не получается визуализировать страх, ответы на вопросы из практики можно получать на уровне мысли. Совсем не обязательно представлять, как, например, шаровая молния мечется где-то по вашему желудку. Просто спросите себя: в какой части тела я этого боюсь? И ответ придёт словами, без образа. Допустим, в сердце. Следующий вопрос: что это? В ответ: гвоздь. Дальше сознание разгонится, и вам будет легко представить, как вы вынимаете этот гвоздь из области груди. По завершении упражнения, выполнение которого может тянуться не один день, и проработки всех страхов, вы почувствуете облегчение физическое и эмоциональное. А после поймёте, откуда растут ноги неприятности в вашей жизни. Всё это происходит одномоментно, напоминает озарение и обычно называется инсайтом. Помните, что осознать результат практики чуть ли не важнее самой практики. Теперь, когда мы знаем, как поступать со страхами, провоцирующими нарушения законов вселенной, мы двигаемся дальше. Нас ждёт закон притяжения, исполнение желаний, удовольствия, получение от жизни того, чего вам так хочется. Встретимся в следующей главе.